Мертвенно-то она смотрит на Тонга. Повтори, что ты сказал. Ты думаешь, я не знаю мусульманских обычаев? Ты какую охранную клятву сказал мне? Это же клятва удочерения. Ты что, действительно решил отказаться от меня и стать мне только вторым отцом? Теперь бледнеет Тонг-тыгин. Он не знает, как объяснить твоей славе что по мусульманскому обычаю удочерение не может помешать браку. Согласие приемной дочери и второй отец может стать ей мужем, а что до самой этой клятвы удочерения, то она вырвалась у него из-за потому что в городе уже многие говорят, что Буд отец своей славы там, под городом, на кресте. Тонк. Никогда не боялся за себя, а сейчас ему страшно. Как предупредить Войславу о горе? Как решиться сделать это в свадебный день? Они с Вояславой столько ждали этого дня, столько мечтали, как наконец-то будут совсем вместе. Но слава, похоже, уже сама все поняла. Послушай, Том, злые люди. Пугали меня, что мой отец на кресте распят. Здесь, от города. Мне даже одного стражника булана, который у Арстархана в заводных показывали, будто он. Но я не верю. Как же такое было бы можно, чтобы взять гостя и убить? Ведь не можно. Скажи мне, ведь не можно так, волчонок! Она смотрит в глаза Тонгу, ожидая созвучного ответа, а он молчит. Он теперь сам тоже уговаривает себя, что слышанное про расправу над Будом ложь, ему ведь так хочется. Он внушает себе, мало ли кто что сказал, неизвестно же, был ли это действительно Буд. В таком деле нужен достоверный Шахид, свидетель. Он вспоминает, как в Багдаде, в Бариде, в канцелярии Халифа, чиновники делали пометку сомнения на всех неприятных сообщениях. Нужен шахит. Им не хотелось снести неприятности при дочери и они из года в год откладывали дурные вести. Шут с ними, дурными вестями. На них еще нужен шахид. Моислава, ты не ходила на берег? Она не понимает вопроса, и тонг Тыгин уже окончательно отбрасывает от себя ужасное сомнение. Ну, конечно же, каким другим заморским гостем она другаться над Будом, которому сама княгиня Русов Ольга не раз поручала посольские дела, это уж слишком, это ведь вызов на войну, наверное, опаздывает. Тонг Тыгин хочет отвлечь воиславу, и он увлекает ее на правый берег к лавкам только приплывших албан и армян. Здесь сейчас самая забава. Сразу не сообразишь, что это. Торговля или скоморохи на ярмарку приехали. Представление показывают. Албане и армяне привезли продавать платье, и дело у них поставлено на широкую ногу. Соорудили купцы перед лавками помост, И выходят на помост под звуки рожков и лютин стройные рабы и рабыни, один другого, одна другой краше, важно расхаживает по помосту, то оденутся, то разденутся на глазах у изумленной толпы. Подойди к купцу, торгующему платьем, и ни слова не говори. Купец сам только на тебя взглянет, и уже несут по его знаку приказчики нежнотканую. Белей утреннего снега, мусульманскую челму для правоверного, а верующему в неизреченного бога достанут высокую шапку. Христианки, золоченые сандалии, кочевницы, небу поклоняющиеся, сапоги, как чулки мягкие, ноги обтягивающие. Увидев поиславу рядом с облаченным во власеницу, купец-армянин отворачивается. Надоели ему монахи-попрошайки. Меняется воислава в лице. Не привыкла она, чтобы от дочери руса отворачивались. Но что это? Купец засуетился, согнулся в три погибели. Оказывается, увидел в руке Тонга кожаный мешочек с монетами. Когда это только успел вытащить мешочек Тонга? Ах, если бы воислава знала, что получил наконец царь Иосиф, охранные амулеты, не пожалела серах фанхасовых денег, одела на шею и запястье новому царю знаки небесного рождения. Она даже и не ожидала, что так просто расстанется с ними опустившийся лепешечник. Он отдал амулеты, значит, смирился и уже больше не будет возвращать в себя волчонка. А зачем амулеты правителя? Обыкновенному лепешечнику. Получи лепешечник вместо них мешочек с динарами. Это тебе амулет торговца. И амулет торговца уже работает. Пятится задом перед тонгом и твои купец. Просит внутри лавки, товары предлагает. Шепчет твои купец. Хочешь, девица, русскую шитую рубаху с оторочкой на подоле, И пышными рукавами. Серебряные фибулы за даром к рубаке отдам. Возьми, не жалей Дерхемов своего покровителя. Добром будешь армянского купца поминать. А хочешь сапожки? Ни у кого не будет таких прелестных Сасьяновых сапожек. Ни у кого не будет такого яркого шелкового платка. А хочешь красавица, княжеская корзна? Малая, как кровь, есть корзна, или, хочешь, голубое, как небо? Есть у меня прекрасная корзна, яркими шарфами будут развиваться на ветру, молодцев приманивать, молодец дразнить, удиви покровителя, княгиней в корзне по городу пройдись. Купец не спрашивает согласия, складывает подарки. Куда отнести? Восхищенными глазами краснее смотрит славы на подарки, стеснительно принимает, не отказывается. Вот он каким богатым стал торгуя лепешками Тонг-тыгин, даром, что сам бедный в лосинице. Звенят серебряные дерхемы, переходят из кожаного мешочка Тонга в услужливые купеческие руки.